Глава 3. Пробуждение. Ангелина. Пробуждение было кошмарным. Мало того, что в голове и перед глазами царил плотный туман, так еще вокруг меня раздавались незнакомые мужские голоса. «О, какая красотка!» — восторгался один из них пониже. «Ущипни меня, брат, что мне это не снится! Ай, больно же, садист ушастый!» «Держи ее за ногу», — заявил второй, хоть и мужской, но довольно мелодичный. Я почувствовала, как мою лодыжку захватила в плен мужская рука, и меня накрыла паника. Но даже закричать не получилось. От испуга горло перехватило, словно железным обручем немоты. Поэтому все, что я могла, начать дико вырываться. «Я говорю, держи ее крепко, чтобы не дергалась, и пихай», «Да не сюда, а сюда вставляй!» – приговаривал тот, которого назвали садистом. «Тише, тише, девчуля, не бойся. Мы все сделаем быстро и аккуратно. Это совсем не больно. Ты только не дергайся, просто расслабься». Уговаривал меня второй. «Ага, разбежались. Градус моей паники уже подскочил до критической отметки, и это придало мне сил». По крайней мере, удалось вырвать свою ногу из плотного захвата и заехать пяткой в глаз одному из мужиков. Ой, она дерется!» — воскликнул обладатель низкого голоса. «Ты в порядке, Рон?» — взволнованно спросил садист. «Береги голову, где твои волчьи рефлексы?» «Какие могут быть рефлексы, когда перед нами такая красотка лежит?» — взмахнул руками тот. «У меня сейчас все инстинкты сам знаешь где!» «Маньяки!» Зрение начало потихоньку проясняться и обретать четкость. Я уже понимала, что надо мной склонились мускулистый качок-брюнет в черной майке и высокий длинноволосый блондин. Садист вроде довольно красивый, одетый в черный обтягивающий костюм с подобием оранжевой молнии на груди, а в руках у него была серебристая тряпка, которую эти двое собирались напялить на меня. Извращенцы! — Нам надо торопиться, — обеспокоенно заявил блондин. — И так столько времени с ней возимся. Непорядок. — Да, она может от нас заразиться, — вздохнул брюнет, который рон. «Нет, — Нет-нет-нет, мне еще только венерических болезней не хватало. Мускулистый качок снова попытался схватить меня за ногу. «Ему что, одного фингала под глазом показалось недостаточно?» «Выйди из моей головы и прекрати мне угрожать, чучело пушистое!» Неожиданно рявкнул длинноволосый. «Ох, мамочки!» «Они еще и психи вдобавок!» «По крайней мере, один из них, поскольку второго это заявление тоже напугало, как и меня!» Вскинув руки, он начал успокаивать своего поддельника. «Тихо, спокойно, Даниэль. Ты, главное, глубоко дыши. Не думай о кошачьих трупах в своих мозгах. Думай лучше об этой красивой девчуле», – махнул он на меня. «Нет-нет, обо мне думать не надо, вот совсем». Пользуясь замешательством мужчин, я соскочила из капсулы на пол. Ну, как соскочила? Попыталась. Миг, и меня подхватил на руки блондин. У меня даже глаза округлились от его скорости. и стали еще больше, когда я разглядела его заостренные уши. Он что, эльф? Серьезно? Хотя, Лина, чему ты удивляешься? Твой лимит на культурный шок закончился, когда в парке на утренней пробежке тебя похитили инопланетяне и переместили на свой корабль. Впрочем, эльфы в космосе к такому жизнь меня не готовила от слова совсем. Ладно бы зеленые человечки или монстры какие-нибудь, А это что-то новенькое. Но вдруг у меня просто галлюцинации или проблемы со зрением. Чтобы убедиться, что у меня не глюки, протянула руку и потрогала этого типа за ухо. Блондин неожиданно застонал и едва меня не выронил. Нет, не показалось. Ухо и правда было заостренным. Ангелина. Хрипло выдохнул этот тип. Откуда он знает мое имя? Кажется, я нашла чувствительную точку на его теле, и решила коварно воспользоваться этим знанием. Силой дернула озабоченного психа за в надежде, что смогу вырваться из его рук. Но план не удался. Шш! Зашипел он, как натуральный змей, еще плотнее прижимая меня к себе. Ну, все, теперь, как порядочный принц, ты просто обязан на ней жениться. Озадаченно прокомментировал брюнет. «В каком то смысле обязан жениться? Он же пошутил сейчас, да?» «Нет-нет-нет, только не убивай моего друга. И меня тоже!» Неожиданно взмолился блондин, осторожно опуская меня назад в капсулу. Видимо, тараканы в голове этого эльфа снова активизировались. «Остановите ваш корабль! Я сойду!»